Глава 36. Маршалси сирота. Наступил день, когда мистер Доррит с семьёй должен был навеки проститься с тюрьмой и камнями, которые они так часто попирали. Времени прошло немного, но старик горько жаловался на медлительность и жестоко упрекал за это мистера Рога. Он высокомерно обращался с мистером Рогом и угрожал взять другого поверенного — Он советовал мистеру Рогу не смотреть на то, что его клиент оказался в таком месте, и исполнять свои обязанности, сэр, и как можно скорее. Он сказал мистеру Рогу, что ему известно, что за народ законники и поверенные, но что его не надуют. На смиренное заявление этого джентльмена, что он делает всё возможное, мисс Фенни ответила довольно резко, заметив, что желала бы знать, как мог бы он делать меньше, когда ему сказано, что за деньгами дело не станет, и выразила подозрение, что он не знает, с кем говорит. К директору тюрьмы, который состоял в этой должности уже много лет и с которым у мистера Дорита не случалось до сих пор никаких столкновений, этот последний отнёсся очень сурово, Директор лично явился с поздравлением и предложил мистеру Дориту воспользоваться двумя или тремя свободными комнатами в его квартире. Мистер Дорит поблагодарил его и сказал, что подумает об этом. Но как только директор вышел за дверь, уселся к столу и написал ему очень сухое письмо, в котором извещал, что, так как никогда раньше не удостаивался чести получать от него поздравления, что было совершенно справедливо, хотя, правду сказать, поздравлять его было решительно не с чем. кто считает своим долгом отклонить от имени своего и своей семьи предложение директора со всей благодарностью, какое оно заслуживает по своему бескорыстному характеру и независимости от всяких светских соображений. Хотя его брат отнёсся к этому обороту судьбы так безучастно, что можно было усомниться, понял ли он, в чём дело. Тем не менее, мистер Дорит поручил его особу портным, сапожником, шляпником и чулочником под своим личным наблюдением, а старое платье приказал отобрать и сжечь. Мисс Фанни и мистер Тип не нуждались ни в каких указаниях по части мод и изящных костюмов. Все трое поместились в лучшие из соседних гостиниц, хотя, по справедливому замечанию мисс Фанни, эта лучшая гостиница была порядочной дрянью. Мистер Тип нанял кабриолет с лошадью и грумом и с большим шиком разъезжал по Боро-Хай-стрит, улице, примыкавшей к Маршалси. Тут же нередко появлялся скромный маленький фаэтон, пары из которого выпархивала мисс Фанни, ослепляя директорских дочерей роскошью своих феноменальных шляпок. Масса дел была сделана в самое короткое время. Между прочими делами, господа Педаль и Пуль, адвокаты, по поручению своего клиента, мистера Эдуарда Дорита, Эсквайра, передали мистеру Артуру кленному письмо со вложением 24 фунтов 9 шиллингов 8 пенсов. Суммы, представлявшей долг, считая капиталы и проценты по 5 на год, означенного клиента мистеру Клянному – Независимо от этого поручения, господа Педаль и Пуль получили дополнительную инструкцию от своего клиента напомнить мистеру Кленному, что возвращаемую ныне суду у него не просили и сообщить ему, что её бы не приняли, если бы она открыто была предложена от его имени. В заключение его просили доставить расписку в получении и оставались его покорнейшими слугами. Немало дел пришлось также проделать в Маршалсе, которое предстояло в скором времени осиротеть, лишившись своего отца. Дела эти главным образом заключались в удовлетворении мелких денежных просьб со стороны членов общежития. На эти просьбы мистер Доритт отвечал с величайшей щедростью и со строгим формализмом. Всякий раз уведомлял просителя, когда тот может застать его. Затем принимал его за столом, заваленным документами, и присовокуплял к подарку. Он каждый раз говорил, «Это подарок, а не суда». Ряд полезных советов, сущность которых заключалась в том, что его, отбывшего свой срок отца Маршалси, будут долго помнить как человека, сумевшего сохранить собственное достоинство и заслужить уважение окружающих даже в такой обстановке. Члены общежития не были завистливы, независимо от личного и традиционного уважения, которое они питали к старожилу Маршалси. Это событие подняло фонды коллегии, прославив её имя в газетах. Быть может, оно также внушило некоторым из них надежду, почти бессознательно, что колесо фортуны может при случае повернуться и для них. Словом, они приняли эту весть радостно. Нашлись и такие, которые обижались на то, что им приходится оставаться в нищете. Но даже они не злились на семью за её блистательную удачу. В более приличных местах наверняка проявилось бы больше зависти, «Кажется, умеренное состояние более располагает к зависти, чем полная нищета обитателей Маршалси, перебивавшихся со дня на день, закладывавших последние вещи, чтобы добыть дневное пропитание». Они поднесли ему адрес в изящной рамке под стеклом. Однако он не был впоследствии повешен в его гостиной и даже не найден в бумагах, оставшихся после его смерти, на которую он отвечал милостивой запиской. В этом документе он заверял их тоном царствующей особы, что принимает выражение их преданности с полным убеждением в его искренности и снова советовал им следовать его примеру, что они исполнили бы с большим удовольствием, по крайней мере, в отношении получения наследства. Тут же он приглашал их на обед, который должен был состояться на дворе для всех членов общежития, и на котором он будет иметь честь поднять прощальный бокал за здоровье и благоденствие тех, с кем расстаётся. Он не принимал участия в этом пиршестве. Оно состоялось в два часа пополудни, а ему приносили обед из гостиницы в 6, Но его сын любезно согласился занять председательское место за главным столом и держал себя очень мило и непринуждённо. Сам виновник торжества ходил между столами, заговаривал то с тем, то с другим, смотрел, чтобы всего было вдоволь и всё было в порядке. Вообще, держал себя бароном старых времён и был в самом благодушном настроении. В заключении пиршества мистер Доррит выпил за здоровье гостей стакан старой Мадеры, выразил надежду, что они веселились за обедом и будут веселиться вечером, и пожелал им всего хорошего. Когда гости ответили на его тост восторженными криками, его баронское достоинство не выдержало, и он заплакал, как простой вассал с простым человеческим сердцем. После этого великого успеха, бывшего в его глазах позорной слабостью, он предложил тост за мистера Чивери и его товарищей по службе, которым ещё раньше подарил по десяти фунтов каждому, которые присутствовали за обедом в полном составе. Мистер Чивери на этот тост сказал, между прочим, «Кого нужно запереть, запри, но помни, что он человек и брат твой», как сказал один африканец, попавший в неволю. Покончив со всеми тостами, мистер Дойрет любезно сыграл партию в кегли со старейшим после себя членом общежития и удалился, предоставив своим вассалам развлекаться как угодно. Всё это происходило до наступления торжественного дня, но вот настал день, когда он со своей семьёй должен был навеки распроститься с тюрьмой и камнями, которые они попирали столько лет. Отъезд был назначен в полдень. С приближением этого часа все члены общежития вышли во двор, все тюремщики были в сборе. Эти последние явились в парадных мундирах, да и большинство членов общежития надели всё, что было лучшего. Появились даже два-три флага, а дети украсились обрывками лент. Сам мистер Доритт в эту торжественную минуту сохранял важную, но благосклонную осанку. Больше всего он беспокоился за Бретта, опасаясь, что тот не сумеет вести себя прилично в эту торжественную минуту. «Дорогой Фредерик», — сказал он, — «дай мне твою руку. Мы вместе пройдём среди наших друзей». Я полагаю, что нам следует идти рука об руку, дорогой Фредерик». «Ха», — сказал Фредерик. «Да, да, да, да. И если бы ты мог, милый Фредерик, если бы ты мог, не делая над собой особенного усилия, придать немного... Пожалуйста, извини меня, Фредерик. Немного лоску своим обычным манером. «Уильям, Уильям». — ответил тот, качая головой. — Ведь это твоё дело, и я не умею. Всё забыто, всё забыто. — Но, дорогой мой, — возразил Уильям, — вот поэтому-то ты должен встряхнуться. Ты должен попытаться вспомнить то, что забыл, дорогой Фредерик. Твоё положение... — А? — сказал Фредерик. — Твоё положение, дорогой Фредерик. — Моё? Он взглянул сначала на свою фигуру, потом на брата и, наконец, сказал с глубоким вздохом, «Ха -ха, конечно, да-да-да. Твоё положение, дорогой Фредерик, в настоящее время очень высокое. Твоё положение, как моего брата, высокое положение. И я знаю, что ты со своей обычной добросовестностью постараешься быть достойным этого положения, дорогой Фредерик. Постараешься ещё возвысить его. Не уронить его, а возвысить. «Уильям», — ответил тот со вздохом. «Я сделаю всё, что тебе угодно, дорогой брат. Лишь бы у меня хватило уменья. Пожалуйста, будь добр, не забывай, какой я слабый». «Что мне нужно делать сегодня? Скажи, что именно?» «Милейший Фредерик, ничего. Я не хочу тревожить твоё доброе сердце». «Пожалуйста, не стесняйся», — возразил тот. «Я рад сделать для тебя всё, что могу». Уильям провёл рукой по глазам и прошептал с чувством царственного благоволения. «Да благословит тебя Бог за твою привязанность, мой бедный, милый друг». Затем громче прибавил. «Дорогой Фредерик, попытайся, когда мы будем выходить, показать, что ты сознаёшь своё положение, думаешь о нём». «Что же ты посоветуешь мне думать о нём?» — спросил покорный брат. «О, дорогой Фредерик, как я могу ответить на такой вопрос? Я могу только сказать тебе, что я сам думаю, расставаясь с этими добрыми людьми». «Именно!» — воскликнул брат. «Это поможет мне». «Итак, дорогой Фредерик, я думаю со сложным чувством, в котором особенно выделяется нежное сострадание. Что они будут делать без меня?» «Правда?» — подхватил брат. «Да, да, да, да. Я буду думать об этом. Я буду думать, что они станут делать без моего брата. Бедняги, что они будут делать без него?» В эту минуту часы начали бить 12 и мистеру Дориту сообщили, что карета дожидается у ворот. Братья под руку спустились с лестницы. «Мистер Эдуард Дорит. Эсквайр» бывший тип, и его сестра Фанни следовали за ними тоже под руку. Мистер Плорниш и Мэгги, которым было поручено нести вещи, стоившие того, чтобы их увозить, замыкали шествие с узлами и корзинами. На дворе собрались все члены общежития и тюремщики. На дворе были мистер Панкс и мистер Рок, явившиеся полюбоваться финалом своей работы — На дворе был и юный Джон, сочинявший новую эпитафию для собственной могилы по случаю своей смерти от разрыва сердца. На дворе был патриарх Кесби, сиявший таким ангельским благодушием, что многие восторженные члены общежития с жаром пожимали его руку, а их жены и родственницы даже целовали эту руку в уверенности, что он, а никто другой, устроил всё это. На дворе было сборище народа, обычное в таких случаях. На дворе был человек с туманной жалобой насчёт фонда, незаконно присвоенного начальством. Он встал сегодня в 5 часов утра, чтобы составить бестолковейшую записку об истории этого мошенничества, которую он и вручил мистеру Дориту как документ первостепенной важности, долженствующий произвести переполох в высших сферах и уничтожить директора. На дворе был неоплатный должник, который напрягал все свои силы, чтобы влезть в долги, и также рьяно добивался попасть в тюрьму, как другие добиваются выйти из неё. Должник, которого постоянно выкупали и поздравляли. А рядом с ним другой неоплатный должник, простой, смирный, жалкий торговец, выбивавшийся из силы, стараясь расплатиться с долгами, но не находивший дельца, который помог бы ему чем-нибудь, кроме упрёков и брани. На дворе был человек, обременённый многочисленным семейством и многочисленными заботами, падение которого поразило всех. На дворе был человек без семьи и с большими доходами, падение которого никого не удивило. Были тут люди, которые непременно выйдут из тюрьмы завтра, но почему-то не выходят. Были тут люди, попавшие сюда вчера и ещё не примирившиеся со своей участью. «Были тут люди, готовые ползать и присмыкаться перед разбогатевшим узником и его семьёй, только по низости душевной? Были тут люди, готовые ползать и присмыкаться, потому что глаза их, привыкшие к тюремному убожеству, не могли вынести такого яркого блеска?» Были тут многие из тех, чьи шиллинги попадали в их карманы на покупку мяса и вина, но никто из них не решился бы теперь обращаться с ним за панибрата, напоминая о своей помощи. Напротив, эти пленные птицы как будто побаивались птицы, которая с таким торжеством вылетала на волю. Робко жались к решёткам и съёживались, когда он проходил мимо. Среди этих зрителей небольшая процессия с двумя братьями во главе медленно двигалась к воротам. Мистер Дорритт, придаваясь глубоким размышлениям об участи этих бедных созданий, которым придётся обходиться без него, был величествен, грустен, но не рассеян. Он гладил по головкам детей, точно, сэр Роджер Д. Коверлей, шествующий в церковь, называл по именам тех, кто жался в задних рядах. Примечание один из литературных персонажей нравоучительного журнала «Зритель», издававшегося в 1711-1712 годах английскими писателями Джозефом Аддисоном и Ричардом Стиллом. Конец примечания. Был воплощённый снисходительностью, и, казалось, для них сияла для их утешения надпись золотыми буквами «Утешьтесь, дети мои, несите свой крест». Наконец, троекратная «Ура!» возвестила, что он вышел за ворота и что маршал Си осиротела. Не успели замереть отголоски криков в стенах тюрьмы, как семья уже уселась в карету, и лакей готовился захлопнуть дверцу. Тут только мисфа не воскликнула. «Господи, где же Эмми?» Её отец думал, что она с сестрой. Её сестра думала, что она где-нибудь поблизости. Все они думали по старой привычке, что она делает своё дело на своём месте. Этот торжественный выход был, может быть, первым случаем в их жизни, когда они обошлись без её помощи. Этот переполох длился с минуту, как вдруг мисс Фанни, которая со своего места в карете могла видеть длинный узкий коридор, примыкавший к сторожке, вспыхнула от негодования и воскликнула. «Послушай, папа, это просто неприлично!» «Что неприлично, Фанни?» Это просто позорно. Права одного этого довольно, чтобы пожелать умереть даже в такую минуту. Вот, эта дурочка Эми в своём старом безобразном платье, которого она ни за что не хотела снять, папа. Я её просила, молила. Ничего не помогает. Ни за что не хотела. Обещала переодеть сегодня, говоря, что хочет носить его, пока остаётся здесь, с вами. Просто романтическая чепуха самого низкого сорта. И вот она позорит нас до последней минуты. И в последнюю минуту, смотрите, её несут на руках в этом самом платье. И кто же этот Кленном?» Обвинение подтвердилось, как только было высказано. Кленном появился у каретной дверцы с маленькой бесчувственной фигуркой на руках. «Её забыли», — сказал он со страданием, нелишённым упрёка. «Я прибежал в её комнату», Мистер Чивери показал мне дорогу и нашёл дверь открытой, а её, бедняжку, без чувств на полу. Кажется, она хотела переодеться, но лишилась чувств от волнения. Может быть, её испугали крики, а может, это случилось раньше. Поддержите эту бледную холодную ручку, мисс Дорит. На то она сейчас упадёт. «Благодарю вас, сэр. Я, кажется, сама знаю, что делать, с вашего позволения», возразила мисс Дорит, раздражаясь слезами. «Эми, милочка, открой глазки, душенька». «О, Эмми! Эмми! Как мне горько и стыдно! Очнись же, милочка! О, что же они не едут? Пожалуйста, папа, вели ехать!» Лакей с отрывистым «Позвольте, сэр!» протянул руку между клейномом и дверцей кареты. Закинул подножку, и лошади тронулись.